«О, если бы она...» Конечно, это слишком невероятное предположение, но если бы она имела любовника, то он уж, конечно, не был бы одним из этих нахальных, распущенных юнцов. И, разумеется, не каким-нибудь тридцати-сорокалетним отцом семейства со всеми домашними заботами, от которых ему никуда не деться. Короче говоря, Мессалина вскружила-таки голову престарелому Фантею. Он же, размышляя над их взаимоотношениями, Считал, что имеет все основания хвастаться перед друзьями. Он был весьма тщеславным человеком, ее расположением к нему. Радуясь возможности поделиться с кем-нибудь своими переживаниями, он превозносил до небес красоту и добродетели этой женщины, так хорошо понимавшей его. Многие его знакомые смеялись над этой старческой слабостью. Другие жалея его рассказывали о многочисленных любовных интригах Миссалины и ее распущенности но этим ничуть не уменьшали ни его веры, ни пылкой страсти. В ответ на подобные замечания он только пожимал плечами и говорил, что они плохо знают ее. О, эти злобные клеветники, скептики, готовые опорочить все и вся!» «Нет, они ничего не понимают. Вот если бы хоть один раз послушали ее, тогда они не стали бы так скверно отзываться о той, которая не сделала им ничего дурного. В результате же случилось то, что и должно было случиться». Несчастный старик прямиком угодил в расставленные сети. Он потерял покой, если не видел мисс Алины, если не слышал ее голоса и не чувствовал на себе ее нежных взглядов. И вот, когда наступило нужное время, супруга Клавдия стала понемногу с величайшей осторожностью, как бы уступать своей жертве, которая приписывала собственным заслугам то, что было с математической точностью рассчитано этой коварнейшей охотницей. Луцую Фантею Капитону Вдруг стало казаться, что порой, когда мисс Салина, оставаясь наедине с ним, нет, не то чтобы она была очарована его красотой и стройностью, он ведь не восторженный безусый юнец, а потому осознает свои недостатки. Но его жизненный опыт позволяет беспристрастно взглянуть на себя и увидеть, что он еще может нравиться женщинам. Все меньше сомневаясь в своем успехе, он полагал, что в нем могут быть привлекательны и та неизменная преданность, которую он выказывал в течение трех месяцев, изысканные манеры и тонкий вкус, и, наконец, умение понять и оценить красоту женской души. Как-то Фонтей Капитон преподнес Миссарине роскошнейшее ожерелье с рубинами, стоившее 2 миллиона сестерцев, однако супруга Клавдия, совершив поистине спартанский подвиг, с возмущением отклонила подарок. Ее якобы строгие нравы не позволяли настолько терять голову. «Мы, бедные женщины, — сказала она томно, — так слабые, что от похвалы, от решительности и настойчивости однажды можем поскользнуться и пасть, почти не сознавая этого. И тогда мужчина, своим упорством добившийся желанной цели, первым отвернется от той несчастной, которую обольщал с таким коварством». «О, нет, нет!» — воскликнул капитон. «Что бы ни случилось, я всегда буду преклоняться перед моим единственным божеством». В другой раз, когда Луций Фантей Фонтей... Вспомнила о сотнях знатнейших Матрон, безо всякого стыда живущих с десятками любовников, Миссалина воскликнула. «Вот видишь, ну кто же еще может так испортить репутацию женщины, как мужчины? И ты такой же, как все. У тебя нет глубокого чувства, которое может испытывать только женщина». Смущенный старик стал оправдываться. Да, раньше он действительно жил так, как ему велели порядки, заведенные ним. Но с тех пор, как он познакомился с ней, столь похожий на остальных женщин, с тех пор он отвернулся от всего, что его окружало прежде. Это так же верно, как то, что если бы она узнала о предложении, с которым он пришел, то она бы смилостивилась над его муками и по достоинству оценила бы человека, считающего себя счастливейшим из смертных. Предложение же было таково. Она покидает Клавдия и выходит за него, а он после первой брачной ночи завещает ей все свое наследство с трудом удержав в себе целую бурю чувств, вызванных словами Фантея, Миссалина вежливо поблагодарила его. Конечно, это предложение доказывает его любовь, но как она может оставить Клавдия, который, конечно, никуда не годится как супруг, но так сильно любит ее, а дочь, а его Оттавия, о нет, никогда. В таких разговорах прошел почти весь август. По уши влюбленный старик уже почти тронулся умом, а его дама все еще колебалась, изводя его своей нерешительностью. Наконец, отчаявшийся Луций Фонтей попробовал последнее средство. Он сказал, что раз он так невыносимо страдает, она не желает ему полного счастья, а поскольку он же, увы, уже не в силах продолжать жить такой жизнью, то хочет составить завещание и назначить ее своей наследницей.